Музыка на мгновение смолкла. Со стороны танцующих послышались возбужденные возгласы. Сразу же вслед за этим оркестр заиграл с удвоенной силой. Женщина в канареечном платье с фальшивыми бриллиантами в волосах выступила вперед и запела. То, что должно было случиться, случилось. Немец во время танцев столкнулся с англичанином. Каждый из них обвинил другого в том, что это было сделано умышленно. Распредитель и два кёльнера попытались сыграть роль Лиги наций и смягчить разгоревшиеся страсти, но их не слушали. Оркестр оказался умнее. Он переменил ритм и вместо фокстрота заиграл танго. Дипломаты оказались вынужденными или стоять посреди танцующих, что было просто глупо, или танцевать дальше – Немец, кажется, не умел танцевать танго, в то время как англичанин, еще стоя на месте, принялся отстукивать ритм. Танцующие пары то и дело толкали обоих. Повод для ссоры потерял остроту. Награждая друг друга свирепыми взглядами, оба отошли к своим столикам. «Соперники», — презрительно сказал Шварц. «Почему нынешние герои не устраивают дуэлей? «Итак, вы приехали в Цюрих», — сказал я. Он слабо улыбнулся. «Уйдем отсюда». «Куда?» «Наверняка здесь найдется какой-нибудь кабачок, открытый всю ночь. А этот похож на могилу, где танцуют и играют в войну». Он расплатился и спросил Кельнера, нет ли тут поблизости какого-нибудь другого заведения. Тот вырвал из блокнота листок бумаги, написал адрес и объяснил нам, как туда пройти. «Мы вышли. Стояла чудесная ночь». Небо еще было усыпано звездами, но на горизонте заря и море уже слились в первом объятии и исчезли в голубом тумане. Небо стало выше, сильнее чувствовался запах моря и цветов. Все обещало ясный день. При свете солнца в Лиссабоне есть что-то наивно-театральное, пленительное и колдовское. Зато ночью он превращается в смутную сказку о городе, который всеми своими террасами и огнями спускается к морю, словно празднично наряженная женщина, склонившаяся к своему возлюбленному, потонувшему во мраке. Некоторое время я и Шварц стояли молча. «Вот так некогда и мы представляли себе жизнь. Не правда ли?» — мрачно сказал он. «Тысячи огней и улицы, уходящие в бесконечность». Я ничего не ответил. Для меня жизнь заключалась в корабле, что стоял на Тахо, и путь его лежал не в бесконечность, в Америку. Я был по горло с их приключениями. Жизнь забросала нас ими словно тухлыми яйцами. Самым невероятным приключением становились теперь паспорт, виза, билет. Для тех, кто против своей воли превратился в изгнанника, обычные будни давно уже казались несбыточной фантасмагорией, а самые отчаянные авантюристы обращались в сущую муку. «Цюрих произвел на меня тогда такое же впечатление, как Лиссабон на вас этой ночью», — сказал Шварц. «Там вновь началось то, что мне казалось уже потерянным бесповоротно. Вы знаете, конечно, что время — это слабый настой смерти. Нам постоянно медленно подливают его словно безвредное снадобье». Сначала он оживляет нас, и мы даже начинаем верить, что мы почти что бессмертны. Но день за днем и капля за каплей он становится все крепче и крепче и в конце концов превращается в едкую кислоту, которая мутит и разрушает нашу кровь. И даже если бы мы захотели ценой оставшихся лет купить молодость, мы не смогли бы сделать этого, потому что кислота времени изменила нас, а химические соединения уже не те, «Теперь уже требуется чудо!» Он остановился и посмотрел на мерцающий в ночи город. «Я бы хотел, чтобы в памяти эта ночь осталась счастливейшей в моей жизни», – прошептал он. «Она стала самой ужасной из всех!» «Вы думаете, память не может этого сделать?» «Может. Чудо, когда его переживаешь, никогда не бывает полным, только воспоминание делает его таким». И если счастье умерло, оно все-таки не может уже измениться и выродиться в разочарование. Оно по-прежнему остается совершенным. И если я его еще раз вызываю теперь, разве оно не должно остаться таким, каким я его вижу? Разве не существует оно до тех пор, пока существую я? Мы стояли на лестнице. Неотвратимо приближался рассвет И Шварц маячил, словно лунатик, словно печальный забытый образ ночи. Мне вдруг стало его смертельно жаль. «Это правда», — осторожно сказал я. «Разве мы можем знать истинную меру своего счастья, если нам неизвестно, что ждет нас впереди? В то время как мы каждое мгновение чувствуем, что нам его не остановить и что нечего даже и пытаться сделать это», — прошептал Шварц но если мы не в состоянии схватить и удержать его грубым прикосновением наших рук, то, может быть, если его не спугнуть, оно останется в глубине наших глаз, может быть, оно даже будет жить там, пока живут глаза». Он все еще смотрел вниз на город, где стоял дощатый гроб, а перед пристанью ждал корабль. На мгновение мне вдруг показалось, что лицо его вот-вот распадется, Так сильно было в нем выражение мертвящей боли. Оно застыло, будто парализованное. Потом черты его вновь пришли в движение. Рот уже не напоминал черную зияющую дыру, а глаза ожили и перестали походить на два куска гальки. Мы пошли вниз к гавани. «Боже мой!» — заговорил он снова. «Кто мы такие? Вы, я, остальные люди? Что такое те, которых нет больше?» Кто более истинно человек или его отражение? Живое, наполненное мукой и страстью, или воспоминание о нем, лишенное ощущения боли? Может быть, мы как раз и сливаемся теперь воедино, мертвое и я. Может быть, только сейчас она вполне принадлежит мне, подчиняясь заклинаниям неведомой и безутешной алхимии, откликаясь только по моей воле, отвечая только так, как хочу этого я, погибшая и все-таки еще существующая где-то в крошечной фосфорицирующей клетке моего мозга? Или, может быть, я не только уже потерял ее, но теряю теперь в медленно тускнеющем воспоминании, вновь и вновь, каждую секунду все больше и больше? А я должен удержать ее? Боже! Должен! Понимаете вы это? Он ударил себя в лоб. Мы подошли к улице, которая длинными пологими ступенями спускалась с холма. Днем здесь, видно, проходило какое-то празднество. Между домами на железных прутьях еще висели увядшие гирлянды, источавшие теперь запах тления. Ряды ламп, украшенных кое-где большими абажурами в виде тюльпанов. Повыше метрах в двадцати друг от друга покачивались пятиконечные звезды из маленьких электрических лампочек. По-видимому, улицу украшали для какой-то процессии или одного из многих религиозных праздников. Теперь в наступающем утре все это выглядело жалким, обшарпанным и холодным, и только чуть ниже, где, вероятно, что-то не ладилось с контактами, все еще горела одна звезда необычно резким, бледным светом, какой всегда приобретают электрические огни в вечерних сумерках или на рассвете. «Вот здесь можно и причалить», — сказал Шварц, открывая дверь в кабачок, где еще горел свет. К нам подошел большой загорелый человек, пригласил садиться. В низком помещении стояли две бочки. За одним из столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин сказал, что у него есть только вино и холодная жареная рыба. «Вы знаете Тюрих?» — сказал Шварц. «Да, в Швейцарии меня четыре раза ловила полиция. Тюрьмы там хорошие. Гораздо лучше, чем во Франции, особенно зимой. К сожалению, если вы захотите отдохнуть, вас продержат там не больше двух недель». Потом выпустят, и кардебалет на границе начинается с изного. «Решение пересечь границу открыто, будто освободило что-то во мне», — сказал Шварц. «Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня уже не замирало. Я испытывал, конечно, слабый толчок, но он был таким легким, что в следующий же момент я с еще большей силой чувствовал свою свободу». Я кивнул. «Ощущение опасности всегда обостряет восприятие жизни» но только до тех пор, пока опасность лишь маячит где-то на горизонте. «Вы думаете, только до тех пор?» Шварц странно посмотрел на меня. «Нет, и дальше тоже, вплоть до того, что мы называем смертью и даже после нее. И где вообще та потеря, которая могла бы остановить биение чувства? Разве город не остается жить и после того, как вы его покинули? Разве он не остается в вас, даже если он будет разрушен? И кто же в таком случае знает, что такое умереть?» Может быть, жизнь – это всего лишь луч, медленно скользящий по нашим меняющимся лицам, но если это так, то не было ли у нас уже какого-то другого прооблика, еще раньше, до рождения того, что сохранится и после разрушения временного и приходящего?»